Глава 48, в которой каноник продолжает высказываться по поводу рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума. «Так оно и есть, как говорит ваша милость, сеньор каноник», — сказал священник, «и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до настоящего времени сочинял подобного рода книги, не принимая в соображение ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два князя поэзии, греческий и латинский. — Я с своей стороны, — возразил каноник, — поддался однажды искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, которых я только что упоминал. И, говоря по правде, я написал уже больше ста листов. Желая испытать, отвечают ли написанные моей собственной оценки, я показал их людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и другим, невеждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать нелепости. И от всех я получил лестное для меня одобрение». Но, тем не менее, я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать себя» сбивчивому суждению надменной толпы, которая, по большей части, именно и читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, сказал я себе, драматические произведения, которые теперь в моде как основанные на вымысле, так и исторические, все или большая их часть общеизвестной нелепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног. А тем не менее публика слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими, в то время как они очень далеки от этого. Если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие их, говорят, что они... Должны быть такими, потому что публика требует их такими, а не иными, и что пьесы, в которых соблюдены все правила и требования искусства, доставляют удовольствие лишь трем-четырем рассудительным людям, которые их поймут. Все же остальные не способны вникнуть в них и уразуметь их достоинство, и что с своей стороны они предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у немногих. То же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила и оказался бы похожим на портного из скантилью. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения, и могли бы привлекать гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям искусства. Но они так непоколебимо держатся своего мнения и так срослись с ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их отказаться от него». Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей, послушайте, не помните ли вы, что несколько лет тому назад в Испании давались три трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом? Эти три трагедии были таковы, что все, слушавшие их, как умные, так и глупые, как простонародье, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены. И эти три пьесы дали больше денег актерам, чем тридцать лучших из написанных после них. «Ваша милость», — ответил актер, о котором я говорю, — «подразумеваете, без сомнения, Изабеллу, Фелис и Александру». «Они самые есть», — ответил я, — «и посмотрите, соблюдены ли в них предписание искусства и помешало ли им это соблюдение казаться тем, чем они были, и всем понравится. Так что виновата не публика, требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего другого. Ведь нет же бессмыслицы ни в отмщенной неблагодарности, ни в нумансии, ни в купце-любовнике, ни в доброжелательной неприятельнице не в некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их пьесы. К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне кажется, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько, чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда. «Вы, милость ваша, сеньор каноник», — сказал тогда священник, затронули вопрос, пробудивший во мне давнюю мою неприязнь к современным драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по мнению Тулио, должна быть зеркалом человеческой жизни, образцом нравов и изображением истины». А теперешние модные драмы являются зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение старика, храбрецом, юноши, трусом, лакея, красноречивым оратором, пожа советником короля-поденщиком, принцессой-судомойкой. А что, скажу я о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые действия, кроме того, что я видел драму, первый акт который начинался в Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке. И будь пьеса четырехактная то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма разыгралась бы в целых четырех странах света. Если же главная задача драмы — подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и посредственный ум, когда при изображении действия происходящего во времена Пенина и Карла Великого героем пьесы является император... Гераклий, вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий гроб Господень, подобно Готфриду Бульонскому, в то время как бесконечный ряд лет отделяет одно событие от другого, или же если пьеса построена на вымысле вводить туда историческую правду перемешанную с отрывками происшествий, случившихся с разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а с очевидными, во всех смыслах, непростительными ошибками. Самое же худшее здесь то, что находятся невежды, которые говорят, будто это-то и есть совершенство в искусстве, а требовать чего-либо другого значило бы искать Только лакомств. но если мы поведем речь о духовных драмах? Каких чудес там не насочинено, и сколько там апокрифических непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются другому. И даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса ни по какой другой причине или другому соображению, кроме того что, по мнению их, такие чудеса или странные явления, как они это называют, вещь очень подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие сценические законы, считают, нас неучими и варварами, смотря на нелепые и бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенное общество, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей. Иногда – порождаемых праздностью. А так как эта цель может быть достигнута всякой пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, не стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил, всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно лучше хорошими пьесами, чем плохими, потому что присутствие на представлении художественной и хорошо написанной пьесы зритель уходил бы из театра, восхищенный шутками, вразумленный истинами, подивившись событиям, поумнев от мудрых изречений» предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все эти чувства в зрители, как бы он ни был груб и непонятлив. Из всех невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение, обладающее упомянутыми качествами, не забавляло не нравилось, не удовлетворяло и не восхищало зрителей гораздо больше пьес, лишенных этих достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в настоящее время даются у нас. Но виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы делать, Но вследствие того, что пьесы обратились в товар для продажи, авторы говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были бы иного покроя и образца.